Стояло какое-то мрачное спокойствие и тишина, нарушаемая лишь шумом о нос корабля волны. Слева за кормой, немилосердно раскачиваясь, шла подводная лодка И-37. По мере продвижения на север дни становились короче, а ночи длиннее. В небе часто переливались северные сияния, на которые моряки Атлантиса, как и все люди на Земле, смотрели с некоторым мистическим трепетом. Благополучно миновав два наиболее опасных участка первого этапа пути к открытому океану, Атлантис подходил к третьему датскому проливу. Чтобы уменьшить шансы каких-либо неожиданных встреч, Роге решил взять как можно севернее, держась самой кромки пакового льда Гренландии, чтобы, несмотря на все навигационные проблемы, находиться на максимальном удалении от береговой Сландии. Весь экипаж корабля находился на своих местах по боевой тревоге. Роге не сходил с мостика. 9 апреля лейтенант Мор, в обязанности которого как адъютанта входило прослушивание радиопередач противника, узнал из сообщения BBC о вторжении германских войск в Норвегию. Официальное коммунитет немецкого верховного командования последовало лишь через несколько часов и было передано по корабельной трансляции. На «Атлантисы» к этому известию отнеслись с чувством облегчения, потому что удалось проскочить между главных сил английского и германского флотов, когда они пробирались через узкость между берегами Норвегии и Британии. Все также поняли, что если не удастся прорваться в Атлантику, вернуться в Германию тем же путем будет практически невозможно. Погода вдруг снова стала портиться. Не прошло и десяти минут, как Атлантис оказался в центре